Нейтральное отношение к раздражителям, LAT. Цель этого упражнения, как вы уже могли догадаться, это более спокойное отношение к раздражителям. Раздражителям я называю все, что ваш пес по каким-то причинам выделяет, может выделять из среды и на что реагирует как-то активно. Лаи, возбуждение, страх, острое желание подойти или наоборот убежать. Как правило, это другие собаки, другие животные, иногда люди, которые чем-то отличаются от других, например, цветом кожи или элементом одежды. Также питомцы обычно реагируют на людей, которые передвигаются с другой скоростью, например, на скейтеров или велосипедистов, бегунов. А также на тех, которые держат в руках какие-то нетипичные и странные на взгляд собаки вещи, костыли, палки, тележки, тачки и так далее. Острая реакция может сформироваться не только из-за какого-то негативного или позитивного опыта общения, но и потому, что это достаточно естественно для живых существ. Опасаться или подозревать какие-то странные предметы, объекты, которые редко встречаешь. Также естественной будет реакция на других животных. Крупное и большое, вроде лошади, испугаться и облаять мелкая и подвижная, вроде кошки или птицы, листьев или летающих пакетов – преследовать, другая собака – познакомиться. Реакция «облаять» или «чрезмерная радость и желание подбежать», а значит натянуть поводок, понюхать, поиграть, вполне нормально для собак, но не очень удобно для их владельцев. При этом, чем дольше питомец практикует такую реакцию, тем потом сложнее и дольше с ней придется работать. Проблемы имеют свойство налипать, как снежный ком. Сначала мы видим щенка, который просто интересуется миром и хочет подойти к другой собаке. Активно это выражает натяжением поводка, поскуливанием. Но со временем это может превратиться в лай, рывки поводка, сильную зацикленность на других хвостатых. Поэтому с этим упражнением важно поработать не только тем, у кого уже сформировались какие-то проблемные реакции, но тем, у кого еще щенки или молодые собаки, то есть макронос только начал гулять и еще не слишком активно выделяет бегунов или других собак. Иногда щенята сразу показывают такую реакцию, а иногда она формируется постепенно и даже незаметно, но в итоге это приводит к лаю и попыткам преследовать. Желание преследовать мы разберем еще в последующих главах. Иными словами, упражнение универсально и подойдет любой собаке, независимо от ее возраста, степени реакции на раздражители и основы этой реакции – радость или страх. Упражнение называется «LAT» – «Look at that» – «Посмотри на это». На русском я использую два варианта названия этого упражнения – более понятное «Посмотри на это и отвернись» и второй вариант «Лучше отражающий суть» – «Продай мне это». В конце главы я объясню, почему такое название действительно хорошо подходит упражнению. Разделим задание на два этапа. Первый этап. Выбираем раздражитель. Триггер – фактор, предмет или объект, который запускает реакцию для отработки. Например, другая собака. Не подходим к ней, не сокращаем дистанцию. Наоборот, желательно, чтобы раздражитель был достаточно удален, а также относительно неподвижен или хотя бы не приближался к вам. Стараемся встать на таком расстоянии, чтобы ваш питомец уже видел раздражитель, но еще не реагировал на него остро. Стоим. Как только ваш пес посмотрит на триггер, его тут же необходимо переключить на хозяина. Взгляд на раздражитель не должен по длительности быть дольше, чем пара секунд, даже меньше. Для этого можно действовать уже по знакомым подсказкам из липкой собаки. Клацанье языка, другие необычные и невербальные звуки вроде «кс-кс». Задача, чтобы макронос отлив взглядом от раздражителя и посмотрел на хозяина. Во время этого упражнения можно хвалить свою собаку за взгляд на раздражитель. Это обычно вызывает сопротивление у хозяина, ведь на первом этапе необходимо похвалить за то, что собака смотрит на кого-то или что-то другое, а не на хозяина. Но в этом и суть упражнения, так делать действительно можно и нужно. Процесс смены отношения с негативного на позитивное или с позитивного на нейтральное называется контробуславливание, и происходит это примерно так. Слышу звук железной миски – это хорошо, ведь скоро покормят. Звук миски и ее вид – это хорошо. Хотя миска сама по себе – это нейтральный раздражитель, и реакции на нее не было бы, если бы из миски никогда не кормили. Но с каждым кормлением миска все больше начинает вызывать приятные ассоциации у собаки. Миска в упражнении LAT нам не нужна. Это был пример, что собака может относиться к раздражителям как позитивно, так и негативно. Отношение может быть изначально таким, а может формироваться с опытом. Оно будет вызывать поведение, лай, агрессия, попытки убежать или наоборот. Например, собака боится некоего человека с зонтиком на улице и начинает лаять на него. Владелец или не знает, как реагировать, или может подергать за поводок, сказать грубоватое «тихо», но это только добавит неприятных ассоциаций человеку с зонтиком. Поэтому в следующий раз при виде другого человека с зонтом собака начнет волноваться заранее, на большей дистанции. А если при виде человека с зонтиком, пока песель еще не залаял, его щедро похвалят, да еще потом и вкусняшку дадут, то постепенно через контробуславливание ассоциации у собаки начнут меняться на более нейтральные или даже позитивные. Поэтому, если вы начнете хвалить собаку при виде раздражителя, то на втором этапе работы это приведет к следующей схеме. Вижу, раздражитель – это хорошо, он хороший, ведь это значит, что скоро похвалят и покормят. Если это не очень понятно, такое бывает часто и это нормально. Советую просто пока выполнять упражнения по описанной схеме, а через пару дней, недель занятий вы увидите эффект. Чего делать нельзя? Дергать за поводок, ругаться, использовать недовольную интонацию, а также не стоит произносить кличку или команды. Если пес не может отвернуться от раздражителя на ваш голос, то можно сунуть ему под нос вкусняшки. Если и это не сработало, то необходимо мягко потянуть за поводок, увлекая собаку за собой. Если пес не смог переключиться на ваш голос и даже на еду, то следует уйти на большую дистанцию и начать упражнение заново, желательно с этим же раздражителем. Но в следующий раз для данного триггера, который запустил такую бурную реакцию, следует подобрать изначально достаточную дистанцию, чтобы начать работать над переключением только за счет голоса, а не еды. Переключать внимание едой – это некий спасательный круг, к которому стоит прибегать только в ситуации, когда ничего больше не работает. Поэтому такой способ стараемся использовать не каждый раз, а только если дистанция была выбрана неверно. Упражнение начинается только тогда, когда собака переключается на вас за счет голоса, а не механического воздействия поводка или еды в руках. Часто собака не переключается на владельца не потому, что не может, а потому, что хозяин очень слабо старается, произносит мало звуков, тихо, безэмоционально. Итак, взгляд собаки на раздражитель. В эту же секунду хозяин голосом переключает внимание на себе. Клацанье, кс-кс, возможно, похвала. Питомец переводит взгляд на хозяина. Маркер «да» и еще больше похвалы. Вот теперь отправляем руку в карман и выдаем вкусняшку. Ваш пёс посмотрел на раздражитель. Сразу же переключаем внимание своей собаки на себя, цокаем языком, говорим «кс-кс» или даже хвалим Макроносова. Взгляд на вас. Да, продолжаем хвалить питомца, отправляем руку в карман и выдаем пару вкусняшек. Повторяем упражнение 10-15 раз. Ваш пёс вновь посмотрел на раздражитель. Сразу же переключаем внимание своей собаки на себя, цокаем языком, говорим «кс-кс» или даже хвалим Макроносова. Взгляд на вас. И так далее примерно 10-15 раз. Кому-то может показаться, что упражнение несколько нелогичное. За что хвалить собаку, когда она смотрит на раздражитель? Ведь десятилетиями многие тренеры говорили делать совсем наоборот. Ругать и наказывать собаку за то, что она отвлеклась от хозяина, или строить тренировку так, чтобы она не отвлекалась. Я не буду ругать каких-то абстрактных тренеров, так как сама пару лет назад тоже работала в других техниках, хоть и бесконфликтно, но все же именно это упражнение не практиковала, и оно мне бы тоже на первый взгляд показалось странным. Первый раз о подобном подходе я задумалась где-то в 2015 году. Это было то время, когда при принятии каких-то новых или важных решений я писала своим старшим коллегам, учителям, более опытным тренерам, чтобы посоветоваться и получить какое-то одобрение. Ко мне на занятия пришел стафарширский терьер. Хозяева взяли его уже взрослым, предположительно после участия в боях. Все его тело было покрыто шрамами. Пес был очень добродушен к людям, но его травматический опыт в отношении собак, а также отсутствие социализации и положительного опыта общения с другими животными сделали из него зооагрессора. Но даже не это было самое сложное, так как с собаками мы постепенно выстраивали тренинг, плюс где-то можно было просто избегать общения с сородичами, уводя Роню на большую дистанцию от них, убирая таким образом перевозбуждение и драки». Это не решает проблему полностью, но обучение питомца уходить от конфликта значительно облегчит жизнь с агрессивной собакой. Основная проблема приходилась на дом и котика, к которому Ронни никак не мог привыкнуть и реагировал на любое его движение. Реакция стафа была настоящей проблемой, так как это было не возбуждение, фрустрация и любопытство, а настоящий добычный инстинкт. Я обучала Ронни не смотреть на кота, выполнять команды рядом с ним. Это работало, но как только тренировка заканчивалась, котик начинал передвижение, Роня видел кота как будто в первый раз и вновь включался в охоту. Тогда я решилась на нечто новое – научить смотреть на котика по команде. Это был принципиально новый подход в тренинге не только в этом кейсе, но и вообще абсолютно иной подход к реакции на раздражители – учить смотреть на то, что собака хочет получить. Я полагала, что хозяева будут обучать Роню как раз смотреть на котика, переключаться на хозяина и вновь на котика. Это позволит собаке привыкнуть к коту, к тому, что он двигается, к тому, что он вообще существует. Спокойная реакция будет подкрепляться, а собака будет учиться, что преследовать не обязательно, есть и другой шаблон поведения, и он более выгодный. К сожалению, на тот момент своей карьеры я еще не чувствовала себя тем специалистом, который способен придумывать новые подходы в обучении, новые упражнения. Старшие коллеги категорически не приняли этот подход, настаивали, что учить собаку смотреть на раздражитель очень опасно, что это может стоить жизни домашнему коту. Нужно продолжать заниматься и учить Роню смотреть только на хозяев, избегая зрительного контакта с котом. Я просто побоялась взять такую ответственность на себя и отстоять этот подход. Мы продолжили занятия в классическом варианте — концентрация на владельце, как во время кинологического спортивного соревнования, в рамках которого собака не должна отводить взгляд от владельца или проводника. В итоге котик переехал жить к родителям одного из владельцев, так как собака продолжала представлять для него опасность за пределами тренировки. Где-то в 2018-2019 году на одном из семинаров я узнала про упражнение «Look at Dad. Автор этой техники Лесли Макдэвид. Ей в свое время хватило смелости не только придумать и предложить миру, но и отстоять совершенно новый подход в работе, который основан на поведении, а не на дрессировке. Хотя к этому моменту и сепарировалась от мнения старших коллег, но все же рада была получить официальный зеленый свет на использование подобной техники, отличной от тех, что использовали в России многие десятилетия. В упражнении «Посмотри и отвернись» заложено сразу несколько задач. Первое. Положительное обусловливание. Собака видит объект, который ее волнует, и это вызывает позитивные эмоции, точнее их вызывают похвала владельца и дальнейшая выдача вкусе. Поэтому это упражнение также рекомендовано выполнять и с теми раздражителями, которых собака боится. Вторая. Собака просто не успевает показать плохое поведение, лай, страх или натяжение поводка, потому что быстро отворачивается от объекта и смотрит на хозяина, значит автоматически подкрепляется и реакция тишины и спокойствия. Третье. Формируется удобная схема для послушания. Видишь другую собачку, велосипедиста, ребенка, посмотри на хозяина. Четвертое. За счет количества взглядов на раздражитель, но спокойной реакции, ваша собака просто привыкает к раздражителю и тому, что на него можно реагировать иначе, а не бежать, бояться, бросаться, лаять. В конечном счете к раздражителю можно будет подойти, но не это задача упражнения. Напоминаю, что важно сначала работать с большой дистанцией, не форсируйте события. Повторите упражнение 10-15 раз. Если ваш песель усердно начинает смотреть на вас, неудивительно, еда-то у вас в карманцах, а раздражитель вроде как далеко. Помогите собаке немного расслабиться и отвернуться от вас. Например, можно показать пустые ладошки или немного повернуть от Макроносова свое лицо, рассеять взгляд. Нам важно, чтобы собака имела с раздражителем серию взглядов и отворотов головы, а не один с последующей концентрацией на хозяине. Здесь можно вспомнить неудачный пример с Роней, когда собаку обучали делать вид, что котика не существует и не смотреть на него. Если тренировка длится около 10 минут, то следует сделать перерыв на какой-то другой приятный вид деятельности для макроноса. Уйти на небольшую прогулку, поиграть, сделать легкие двигательные трюки, дать возможность обнюхать траву и кустики. При этом важна зона, там не должно быть тех триггеров, из-за которых питомец сорвется в лай или возбуждение. Через 5-10 минут можно вернуться на исходную позицию, пару раз вспомнить первый этап упражнения LAT и попробовать перейти на второй этап. Второй этап упражнения. Ваша собака смотрит на раздражитель, но в этот раз вы не сразу переключаете ее внимание на себя, а молчите 3-5 секунд, давая свободный выбор собаке в рамках этого времени. Взгляд собаки на раздражитель, хозяин молчит 3-5 секунд. Если собака не повернулась к хозяину и продолжает смотреть на триггер, тогда первый этап LAT. Похвала, собака отворачивается и так далее. Затем вновь взгляд собаки на раздражитель, Хозяин молчит 3-5 секунд. Или взгляд собаки на раздражитель, Хозяин молчит 3-5 секунд. Если собака повернулась к хозяину и отвернулась от триггера, то очень яркое «да», много эмоциональной похвалы, «вкусе» и вновь взгляд собаки на раздражитель, Хозяин молчит 3-5 секунд. И так еще 10-15 раз. Идеально, если все эти повторения будут по схеме второго этапа, но совершенно не страшно, если все или какая-то часть будет по-прежнему на первом этапе, когда собаке нужно помочь отвернуться от раздражителя. Если ваш макронос находится в большей степени на первом уровне, то следует позаниматься еще пару дней на данной дистанции с данным триггером. Если макронос перешел на второй уровень, то закрепляем результат и переходим к усложнению. Как всегда, во время похвалы не стоит распускать руки и яростно наглаживать собаку, так как большинству песелей проявление такой ласки на улице кажется неуместным. С прикосновениями работа будет выстраиваться в главах про игру, а также про социальный контакт. В этом упражнении оставляем добрый голос, много хороших слов, улыбку. Обычно во время похвалы я прошу еще и двигаться, но не в этом упражнении, здесь лучше оставаться на месте. Исключение – выбранная дистанция слишком мала, и вашему макроносу сложно выполнять задание. Тогда во время похвалы можно отойти подальше от раздражителя, с которым вы работаете. Чем второй этап отличается от первого? На первый взгляд ничем. Кроме одной маленькой, но супер важной детали. На первом этапе вам приходилось помогать вашей собаке отворачиваться от триггера. На втором этапе ваша собака делает это сама. Если в какой-то момент на втором этапе у вашего макроноса что-то пойдет не так, и за 3-5 секунд он не отвернется от раздражителя и или покажет яркую реакцию на него, вернитесь на первый уровень и просто помогите ему голосом вновь переключиться на вас. Почему я ставлю именно такой лимит – 3-5 секунд на раздумье Потому что если пес пристально смотрит на раздражитель, он думает, какие действия ему предпринять, постепенно закипает от эмоций. Через 5 секунд или раньше принимает решение бежать к триггеру и знакомиться или убегать в страхе, лаять на него, возбуждаться или что-то еще. Постепенно это время будет сокращаться, так как собака просто привыкает реагировать определенным образом. Собака моментально реагирует на раздражители, как только замечает их. У нас же задание сформировать нейтральную реакцию, а происходит это через сессию коротких взглядов на триггер на некотором расстоянии. За счет первого этапа ваша собака не только научится спокойной реакции и переключению, но еще и увеличится время на раздумье Поэтому на втором этапе мы даем некую свободу на принятие решения, но не более пяти секунд, так как срыв еще пока очень вероятен. Одна рабочая сессия, первый и второй этапы, может включать в себя сколько угодно повторений, но занимать это должно суммарно не более десяти минут. Далее обязательно нужно расслабить и переключить собаку, прогуляться, поиграть, побегать, понюхать, сделать любимые и несложные трюки. И все это там, где раздражителя не видно или вовсе нет. Эти 10 сессии вы можете повторять несколько раз за прогулку, но вся прогулка только из данного упражнения состоять не может. Исключение, если реакции не слишком утрированные, и упражнения вы выполняете по ходу прогулки и движения. Усложнение Может быть два усложнения. Первое. Сократить дистанцию до раздражителя. Второе. Сделать раздражитель более интенсивным, двигающимся. Например, если это собака, то она уже не спокойно сидит, а двигается, что-то делает, играет с другим питомцем или хозяином. Если вы хотите усложнить задание, то это ни в коем случае нельзя делать сразу по двум перечисленным выше пунктам. Мы или сокращаем дистанцию, или делаем раздражитель интенсивнее. Если у вашей собаки все реакции не слишком бурные, то в целом это упражнение можно не делать на одном месте и не считать минуты выполнения, а просто гулять и продавать разные объекты по ходу прогулки. Если на какие-то триггеры бурная реакция есть, например, лайны других собак, тогда этот триггер нужно отрабатывать не только во время прогулки, но и в запланированных сессиях. Например, был лай на собак, и во время прогулки его отрабатывать сложно. Тогда можно приехать на собачью площадку, остановиться метров за 50 и сделать пару сессий. Продаем не это. Когда раздражитель зафиксирован, упражнение получается выполнять успешно, так как расстояние вы контролируете самостоятельно. При этом в быту, так как собак на прогулках много и не все гуляют на поводке, могут случаться и неудачные повторения. Упражнение получится выполнить не всегда, ведь чужая собака может подойти к вам, даже если вы пытались эту дистанцию контролировать. Вот вы успешно выполняли ЛАТ, все было хорошо, и ваш макронос ни разу не залаял. Прошло 15 минут, и вы пошли прогуляться немного по травке. Вдруг не в рамках задания к вам прибежал бесповодочный пес, обычная бытовая ситуация. Ваш макронос таки сорвался в лай или какое-то возбуждение. Да, так бывает. Да, мы не можем контролировать других людей, собак, кошек, и иногда они будут появляться весьма неожиданно, вызывая у вашего питомца волну активных реакций. Не страшно, не расстраивайтесь. Это произойдет один-два раза за прогулку, а может и вообще за неделю прогулок. Но ведь отработать эту же ситуацию можно запланированно и подконтрольно, когда дистанция до раздражителя сохраняется, а упражнение получается». То есть да, откаты или нерабочие варианты встречи с собаками, теми раздражителями, которые вызывают больше эмоций у питомца, бывают, но важно, чтобы пропорционально успешных повторений было значительно больше. Суммарно вы все равно движетесь в положительной динамике и идете к хорошему результату. Это важнее, чем какой-то разовый откат. Постарайтесь заняться также и менеджментом прогулки. Подумайте, где или в какое время раздражители с которыми вы работаете, бывает больше или меньше. Например, если вы работаете над реакцией на других собак, постарайтесь первое время выходить не в прайм-тайм. Или изменить место прогулок на более безлюдное, бессобачное. Другие собаки. Даже если у вашего хвостика нет бурной реакции на других собак, кроме упражнения «посмотри, отвернись», добавьте еще несколько правил. Очень важно заложить правильную и удобную в будущем схему. Видишь другую собаку, это ничего не значит, мы не обязательно должны к ней подойти. Каждую собаку я рекомендую продавать, но не к каждой подходить, даже если ваш хвостик от нее отворачивается. Второй этап упражнения «Посмотри и отвернись» на собаках может закончиться следующим образом. Ваш макронос отвернулся десятый или пятнадцатый раз от другой собаки, и вы говорите. Первое. «Хорошо, молодец, иди познакомься с собачкой». Естественно, если второй хозяин не против, а вы спросили разрешение. Второе. «Хорошо, молодец, умничка, пойдем со мной». И вы просто уходите. Третье. «Хорошо, молодец, супер, браво! Пес, выполни пару легких команд или трюков». Хорошо, молодец, иди к собачке, познакомься. Четвертое. Хорошо, молодец, супер, браво, пёс, выполни пару легких команд или трюков. Хорошо, молодец, пойдем со мной. Пятое. Бравушки, собака, давай поиграем, или еще какой-то вариант развития событий. То есть мы объясняем своему питомцу, что другие собаки – это не только не повод лаять на них, но и что к ним не обязательно пойдут. А еще другие собаки – это не повод терять голову, лучше немножко позаниматься, поиграть или потренировать команды-трюки. Почему же название упражнения «Продай мне это»? С помощью упражнения мы учим питомца как бы выискать раздражители, чтобы продать их появление и существование своему владельцу, получая вознаграждение за это. Многие собаки начинают настойчиво сообщать владельцу, смотри, смотри, там велосипедист, кошка, другая собака, смотри, смотри, вот же он, заплати мне, я первый его увидел. То есть у вашего макроноса фактически появляется задание найти и показать взглядом какие-то раздражители, которые ранее вызывали бурную реакцию или заинтересованность. Но теперь нужно выполнить другое задание – показать хозяину взглядом, где они находятся, а хозяин оплачивает это поведение вкусняшками. Конечная цель – это спокойная реакция. Она формируется автоматически. Найти раздражитель взглядом, отвернуться от него и посмотреть на владельца. А он точно увидел? Ой, не увидел. Нужно еще раз посмотреть и отвернуться. Да вот же он ходит, смотри, где моя оплата? При этом закрепляется привычка вести себя спокойно на фоне детей, собак, кошек, велосипедистов, кого-то или чего-то еще, не лаять, не срываться, отворачиваться.